Глава 20. Мне крайне редко снились яркие и живые сны, а уж реалистичные и вовсе никогда. Но сегодня, казалось, я едва закрыла глаза, как на меня навалилась мягкая тьма. Всего на миг. А затем она начала расступаться, обнажая звезды. Их сияние становилось все ярче, пока не залило собой все вокруг, а следом все изменилось. Пропала тьма, исчезли звезды, и их свет уступил место яркому солнечному дню. Я все еще лежала, но перед глазами раскинулось чистое синее небо, не облачко. Бескрайняя синева, в которой можно было утонуть, как в безмятежном море. Я приподнялась и села. Тонкие травинки щекотали мои ладони. Оглядевшись, я заметила, что нахожусь на залитой солнцем равнине, покрытой зеленым ковром травы с сиреневыми соцветиями. Ветер мягко раскачивал тонкие стебли. Чуть дальше блестела гладь воды. Озеро или, может быть, река, но я не могла разобрать издалека. Вокруг, закрывая горизонт, раскинулись величественные горы с белоснежными вершинами, уходящими в небо. Я еще скользила взглядом, когда меня привлёк огромный чёрный камень у самой воды. Что-то необычное было в нем. Поверхность казалась чешуйчатой, и он словно бы дышал. Я медленно поднялась на ноги, камень зашевелился, а следом начал быстро увеличиваться в размерах, вытягиваться и... Я вдруг осознала, это вовсе не камень, это дракон, самый настоящий. Такой, которых показывают в героических фэнтези. Мне захотелось спрятаться, вот только негде было. Дракон медленно вставал на лапы, вытягивая шею и поворачивая ко мне голову. «Бежать, бежать, бежать!» — в панике стучало у меня в висках. Но куда?» — поле такое большое, а вокруг горы, сомкнувшееся кольцом. И я продолжала стоять, смотря на огромного ящера блестяще черного, с перепончатыми крыльями, сверкавшими словно тысячи черных бриллиантов, с огромной пастью, в которой виделись острые клыки, с высокой костяной короной на голове. В его глазах горело синее пламя, спокойное, задумчивое. Он смотрел на меня, а я на него. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль, почему мне это кажется знакомым, словно я уже видела или слышала эту историю раньше. Дракон сделал осторожный шаг в мою сторону и остановился. Наклонил голову, изучая меня с удивительной внимательностью. Его пристальный взгляд пробирал до самых глубин души. Дракон был так близко, что я могла рассмотреть чешуйки на его коже, и, кажется, он был растерян моим появлением. «Кто ты?» — донеслось до меня шелестом трав. Я медленно протянула руку, желая прикоснуться к нему и понять, это сон или явь и... «Доброе утро!» Голос Арка в моей голове прозвучал так четко и внезапно, что я вздрогнула и проснулась. «Ты видел это?» — спросила я, едва открыв глаза. «Ты о чем? полюбопытствовал дракон. «Мой сон». На мгновение в голове повисла тишина, а затем последовал ответ. «Нет, сны скрыты слишком глубоко в твоем сознании. Это во-первых. Во-вторых, когда ты спишь, я бодрствую. Я не вижу твоих снов». И это абсолютная правда. «Я видела во сне дракона», — поделилась я, сбрасывая одеяло и вставая. Босые ступни мягко коснулись пола, и я, прихватив полотенце, направилась в душ. «Неудивительно», — хмыкнул Арк. «Ты много думаешь о происходящем и, конечно, обо мне. Вот и снятся драконы». «Это был необычный дракон», — задумчиво сказала я, встав перед зеркалом и взяв зубную щетку. «Он был таким огромным, просто очень громадным», а вокруг поле и горы, зеленое поле и снежные горы. Так странно и красиво, завораживающе. «Сны всегда необычны», — начал философствовать Арк, пока я чистила зубы. «Феерия туманности разума, хитросплетение мыслей и воспоминаний. Это фантазии, способные рисовать самые немыслимые картины». Я сплюнула в раковину, прополоскала рот и прервала его. «А тебе снятся сны?» Он промолчал. «Не знаю». «Может, когда-то и снились, но я их не помню. С тех пор, как я в тебе никаких снов не вижу. Да и вообще не сплю». «Интересно, а все драконы не спят?» — спросила я, забираясь под тёплые струи душа. «Мне кажется, это последствия», — глубокомысленно заметил чешуйчатый. Это телу нужна энергия. Еда, сон. А я не тело. Я сознание. Сознание даже во сне бодрствует. Знаешь, Шарк? «Ты очень умный дракон для того, кто потерял память», — подразнила я. Он вздохнул после короткой паузы. «Нет, я просто очень много думаю, особенно пока ты спишь. Я остаюсь один на один с собой, и мысли — единственное, что есть. Без них я словно бы проваливаюсь в совершенную тьму, а иногда на меня накатывает странное ощущение одиночества. Я застыла под душем, слушая его. «Я пытаюсь вспомнить хоть что-то», — продолжал Арк. «Хоть какое-то прошлое». «Образ, что-нибудь. Временами мне кажется, что я вижу что-то. Мельком. Обрывки картин — почти воспоминания. Но они слишком хрупкие, как дым. Только потянусь, и их уже нет». Он замолчал на мгновение, затем добавил. «Это как рисовать что-то в голове, а кто-то невидимый тут же стирает все ластиком. Я стараюсь, но, оглядываясь, и не нахожу ничего». «Грустно», — вздохнула я и вышла из душа. Собирали сумку в академию мы быстро и молча. Закинув необходимые учебники, я забежала в спальню за новым плащом. На глаза снова попалось зеркальце, лежащее на прикроватной тумбочке. Я взяла его в руки, покрутила, задумчиво разглядывая, и отправилась в кабинет. «Морфеус!» — окликнула я кота, который сидел на книжной полке, свесив хвост и увлеченно читая неизвестный мне ведьмовский фолиант. Фамильяр потянулся и протяжно выдал. «Ничего без меня сделать не можете. Что там еще? «Посмотри», — я показала ему зеркальце. «Это я вчера нашла в потайной комнате в гардеробной». Морфеус плавно спрыгнул с полки на стол, мягко ступая лапами, прошел по нему ко мне и взял зеркальце. «Хм, любопытная штучка, но, Луна, я не чувствую на ней никакой магии», произнес он, крутя зеркальце в лапах. «Обычное зеркало. Ты же не думаешь, что раз твоя бабушка была ведьмой и магом, то абсолютно все ее вещи магические». Она ведь еще и привлекательной женщиной была. Это, скорее всего, просто ее дамская безделушка. «Ну, раз ты так думаешь», — разочарованно протянула я, все же мне казалось, что... Наверное, Морфеус прав. Я ведь действительно считала, что в доме бабушки большая часть вещей магическая. Вот и от этого зеркальца ждала чего-то особенного, какой-то волшебной ауры. «Нет, так нет», — вздохнула я, забрала зеркальце у кота и сунула его в сумку. «Будет память о бабушке». «У меня как раз нет своего зеркальца». И тут же добавила. «Морфеус, у меня для тебя задание на сегодня». Он настороженно уставился на меня, но я не дала ему возможности мяукнуть в знак возражения. «Прикажи тряпкам убраться в потайной комнате гардероба. Там очень много книг, но пыли еще больше. А потом попробуй разобраться, какие из них могут быть нам полезны». Кот возмущенно зашипел. «Ты предлагаешь оставить тебя одну, когда вокруг бродят двуликие?» Я собираюсь лететь с тобой. Морфиус, я наклонилась к нему, глядя прямо в возмущенный глаз. Ты мне нужен здесь. Если мы будем ходить вдвоем, дела быстрее делаться не будут. Но если на тебя нападут, все еще фырчал он, сердито хлеща себя по бокам хвостом. Я справлюсь, вмешался Арк. Всю ночь я изучал мелкие защитные заклинания из учебника Луны. К тому же, вряд ли на нас нападут дважды в одном и том же месте. Морфеус посмотрел на меня мрачно и недоверчиво, но шипеть перестал. «Бытовые защиты», — проворчал он и тяжело вздохнул. «Меньше всего я доверяю подкидышу в твоей голове, Луна», — я ласково погладила пушистую голову Фамильяра. Все будет хорошо. Когда мы вернемся, я надеюсь увидеть много новых и очень интересных книг. Было бы здорово найти что-нибудь по магической самообороне». После этого я подмигнула ему, призвала Тпру и, взгромозившись на метлу, вылетела из дома.